Глава 23 А ты меня рогами забодай. Из сна меня выдернули в буквальном смысле этого слова. Что-то могучее и целеустремленное, крепко, почти до хруста в костях, схватило меня за плечи и выволокло из-под теплого одеяла и из чьих-то нежных объятий. Медленно возвращаясь в похмельную реальность, я слышал чье-то гневное рычание, но слов пока что не разбирал. Ну и, видимо, чтобы окончательно меня разбудить, неизвестно кто швырнул меня со всего маху об стену. И вот тут я уже пришел в себя и удар не пропустил. Откатился в сторону и в то место, где я только что лежал, с грохотом ударилась тяжелая оглобля. Удар выбил из досок пыль, которая узорами заклубилась в золотистых рассветных лучах. Ну надо же, какие романтические метафоры приходят в мою голову с утра пораньше. Итак, диспозиция. Мы в уютном кирпичном амбаре. Но не в стоге сена, а вовсе даже на кровати, причем эстетской такой, она вся в металлических завитках, с шишечками и даже вроде бы цветочками. На кровати до подбородка, натянув на себя клетчатое одеяло, лежит... Это как ее, блин, уже забыл. А, Марика. «Ах ты, говнюк мелкий!» — прорычал давишний хозяин кабака. С бычьей шеей и, как выяснилось, только что с бычьей же силой. А глобля в этот раз попала в стену, со страшным хрустом разломилась, и несколько щепок даже меня поцарапали. Что-то не так было с моей рукой, вот что. Видимо, когда я влетел в стену, «А ну иди сюда, разговаривай как мужчина!» — проревел мистер бычья шея. Швырнул в меня обломком оглобли и бросился вслед за ним. От обломка я увернулся и перекатом поднырнул под этого монстра. «Да что за фигня-то вообще? Что я сделал? Еще вчера все было отлично, мы оставили у этого парня кучу денег, перепробовав. Я со счета сбился, сколько настоек, а теперь он меня убить пытается». «Как ты посмел тронуть мою жену?» Он успел затормозить, чтобы не впечататься в стену. «Ах, вот в чем дело. Ну, упс». «Неудобно получилось. Я бросил взгляд на женщину под одеялом. Не уверен на все сто, стоило это того или нет. Очень много настоек, так что помню я все довольно смутно. Кажется, я попросил ее выйти со мной на свежий воздух под предлогом, что мне надо подышать и освежиться. Мы вышли на задний двор. Там никого не было. Мы начали безудержно целоваться прямо за дверью. Потом она меня повлекла куда-то». Потом мы заметили, что идет дождь, и нам непременно надо укрыться под какой-нибудь крышей. Потом она сказала, что этот амбар — это их номер для новобрачных, только сегодня он пустует. Ну а раз мы сюда пришли, то надо же показать этим стенам что-нибудь эдакое. «Да чтоб у тебя елда отвалилась и на лбу выросла недомерок!» Кулак хозяина лисьего пороха впечатался в стену. «Теперь уже не потому, что я там стоял, а так, от избытка чувств». Дверь заперта на засов. Окон в этом номере для новобрачных нет. Точнее, есть, но на нем тяжеленные ставни, закрытые снаружи. «Это чтобы первая брачная ночь могла длиться столько, сколько нужно», — вспомнил я сладкий шепот Марики. «Вот же жопа! Засов здесь прямо целое бревно, я его замучаюсь двигать, особенно с учетом, что у меня, кажется, рука сломана». Во всяком случае, она страшно болит и пальцы не слушаются. Оставалось только уворачиваться от могучего, но не очень быстрого мужика с бычьей шеей. «Корней, это не то, что ты думаешь!» — прорезался наконец-то голос у Марики. «Ну да, пожалуй, у тебя фантазии не хватит, чтобы что-то такое подумать», — с некоторой долей сарказма подумал я. И чуть не пропустил скользящий в ухо. «Корней, послушай меня!» — сказала Марика. «Лучше молчи, блудница Вавилонская!» — зарычал бычейший Корней. «И будь день тот проклят, когда я на тебе женился!» Началась семейная перепалка, в полу которой Корней, к сожалению, не оставлял попытки переломать мне все кости. Возможно, у него даже было в планах сунуть в меня потом еще несколько целых костей, чтобы тоже потом их сломать. А мне все больше мешала боль в руке. Локоть опухал прямо на глазах, в голове начало шуметь, игнорировать боль получалось все труднее и труднее. Вот ведь хрень, а? Глупо будет сейчас погибнуть от кулака обманутого мужа. Ладно бы речь шла о беззаветной любви на всю жизнь, но тут-то получается, что сдохну я из-за пьяного перепихона с официанткой. Я уклонился от летящего мне в голову кирпича, и в глазах у меня потемнело от боли. Я даже в какой-то момент подумал, что хлынувший мне в лицо свет — это на самом деле я в обморок падаю. «Давай сюда, бедолага!» Раздался из окна незнакомый голос, ну и поскольку ждать было уже нельзя, я сиганул в окно, не раздумывая, старался как мог защитить руку, саданулся плечом о поленницу, дрова посыпались, но, к счастью, мимо, а незнакомый доброжелатель уже ухватил меня за рубаху и поставил на ноги, кроме рубахи никакой одежды на мне не было. «Ходу, ходу, не тормози, Лебовский!» заорал мне на ухо незнакомец и поволок меня прочь от злополучного номера для новобрачных в стиле сельских. Кейшик. «Ты кто?» — спросил я его, когда мы отбежали на несколько кварталов и остановились отдышаться в подворотне. Вроде смутно знакомое лицо, видел его где-то. Молодой мужик лет 25, правда, выглядит не очень. Будто он на ночь запихал свое лицо комком в шкаф, а потом натянул, забыв погладить. «Я тебя знаю», — сказал он. «Ты, Лебовский, из мародеров, а я Корчин». «Из карателей», — уточнил я. «Ага». Он вытащил торчащую из кармана бутылку из темного стекла и поболтал. Внутри что-то плескалось. «Я видел, как вы кутили вчера. Я там был, но ты меня не заметил». «Вообще не удивлен», — хмыкнул я. «Не в смысле, что это ты такой незаметный. Просто я вчера был...» м -м -м. «Ага», — он снова покивал. «А потом я отрубился во дворе рядом с этим сараем, а проснулся, когда слуга Корнея привел». «Обиделся он на тебя, сучок. Раньше он Марику валял каждый раз, когда Корней отворачивался, а теперь, видишь, ты...» Я собирался ответить, даже рот открыл, но, видимо, как-то неудачно пошевелился, и реальность раскололась на кусочки. Второй раз я пришел в себя уже без всяких дополнительных спецэффектов. Открыл глаза, автоматически напрягся, готовясь снова от чего-нибудь уворачиваться. Но было от чего Вокруг была сумрачная палата-лазарета, Свет в нее проникал только от тусклой лампы в коридоре. На тумбочке рядом с кроватью, поджав под себя ноги, сидела Лизонька. В бесформенной коричневой кепке и свитере, похожем на мешок и в плохо сшитом кожаном жилете. «Привет, Лизонька», — сказал я. «Тебе опять пришлось меня латать? У тебя был локоть раздроблен», — сказала она, быстро спрыгивая с тумбочки и усаживаясь рядом со мной на кровати. «Тебя Корчин принес на плечах почти голова. Хотел сам тебя лечить, но я не позволила». «А что так?» Я попробовал пошевелить пальцами правой руки. Шевелились они со скрипом, конечно. «Он дурак и пьяница», — сказала Лизонька. «И провозился бы долго, а я умею быстро». Она отодвинула край одеяла, раскрыв меня... Да низа живота. Рубахи на мне теперь тоже не было. Я зябко сжался, пытаясь прикрыться обратно. Лизонька смотрела на меня, склонив голову на бок. Потом принялась водить пальцем по моей груди, выписывая какие-то замысловатые фигуры и что-то нашептывая ритмично. Ох, все каратели шизанутые. Вот и думай сейчас, это ее личный бзик или это терапия, чтобы зажило все побыстрее? «И знать ничего не хочу». — раздался в коридоре пронзительный голос Соловейки. — Где он? Нет, ты должна просто ответить. — Да, Соловейк полно и сказать мне номер палаты. — Третья? Отлично, теперь заткнись. По коридору загрохотали каблуки. Похоже, это ураган по мою душу. — Лебовский, я тебе что, толстая студентка с первого курса, которой ты назначил свидание и не пришел? Голос декана взвился до таких высоких нот, что, казалось, сейчас стеклянные предметы начнут лопаться. «Ты уже полчаса как должен быть на стенде? Или ты думаешь, что мне нечем заняться, кроме как ожидать тебя, любимого? Немедленно встал и пошел за мной». «Простите, Солвейк Пална», — пробормотал я, неловко поднимаясь с кровати, прикрывая центр своей композиции углом одеяла. Огляделся. Никакой подходящей одежды не было. «Да что там вообще никакой одежды? Даже той рубашки, в которой я утром проснулся». «У него была рука сломана», — тихонечко пробормотала Лизонька. «Да мне все равно, что у него там было сломано. У тебя минута» чтобы собраться и пойти меня догонять, иначе... «Да-да-да, я уже бегу!» С энтузиазмом воскликнул я, решив, что да и хрен с ней, с одеждой, в одеяле дойду. Мне и в самом деле не хотелось пропускать урок соловейки. Декан резко повернулась на каблуках и вышла. «Я дам тебе свою одежду, Лебовский», сказала Лизонька, стягивая с себя сначала жилетку, потом свитер, потом штаны. Она как-то так быстро выскользнула из своих шмоток, что я даже глазом не успел моргнуть. «Только тебе придется пойти босиком. Моя обувь тебе будет мала». Штаны были широкими и на резинке, правда, короткими. Я был не особо высокого роста, но Лизонька еще ниже, так что штанины доходили где-то до середины икр. Зато со свитером и жилеткой никаких проблем не возникло. Лизонька подошла ко мне вплотную, сняла с головы бесформенную кепку и нахлобучила ее... На мою. Освобожденные из плена головного убора волосы тут же рассыпались по ее нешироким плечам. Она стояла передо мной в одной полупрозрачной короткой маечке. А под одеждой уличного пацана-оборванца, как я уже знал, она прятала ну очень, очень женственную фигуру. «Теперь с тобой всегда будет мой запах», — сказала она, поцеловала свой палец, потом коснулась им моих губ. И я рванул догонять соловейку. Через час я сидел, понурив голову, ожидая, когда соловейка обрушит на меня весь свой гнев пополам с сарказмом. Морально приготовился запоминать очередные цветистые эпитеты, которыми она в порывах гнева обычно расшвыривалась. Но вместо этого она молча подошла ко мне и села на скамейку рядом. Чтобы сесть, ей понадобилось подпрыгнуть. «Знаешь, Лебовский...» Задумчиво сказала она. «Сегодня утром я думала бросить с тобой вообще заниматься. На черта мне вообще расстраиваться, глядя на то, как самый одаренный студент закапывает свой талант в выгребную яму. Но я передумала, и сейчас тебе помогу. Вытяни правую руку вперед». Я подчинился совершенно беспрекословно. Она полоснула меня по предплечью, неизвестно откуда, взявшимся у нее в руке ножом. «Да блин, многострадальная моя правая рука!» «Нет-нет, не вперед и сжимай вот так кулак!» Она несколько раз сжала и разжала пальцы. «Пусть кровь капает на землю, пока ты будешь повторять за мной. Готов?» «Ну, я сжал губы и подумал, что, может, и ответил бы «нет», вот только чтобы это поменяло. «Да». «Тогда повторяй за мной слово в слово. Я Богдан Лебовский», — начала она чеканно и торжественно. «Даю нерушимую клятву крови». «Прилежно учиться вести себя хорошо и не отвлекаться на посторонние глупости с сего момента и ближайший месяц», — закончил я слово в слово, повторяя за ней. «И что теперь будет, если я эту клятву нарушу?» «Твоя кровь превратится в кислоту и растворит твои мозги, которыми ты все равно по назначению не пользуешься». Извительно отозвалась Соловейка, соскакивая с лавки. «Проверять не рекомендую, вот что. Увидимся послезавтра в полдень». Ты записал? Ларошева и бюрократа я увидел от самого входа в столовую. Эта сладкая парочка сидела за столиком у окна, бюрократ что-то рассказывал, а Ларошев слушал, подперев подбородок кулаком. Выглядели оба так элегантно, будто разоделись на великосветский прием. Я тут же сменил траекторию, решив, что куриная нога с жареной картошкой подождут, а эти двое мне нужны оба. «Лебовский». Ларошев оглядел меня с головы до ног. Почему ты выглядишь будто снял одежду с фаворитки Кощеева? А где твои ботинки? Владимир Гаич, у меня к вам два вопроса, сказал я, опираясь кулаками на стол. И к тебе, бюрократ, тоже. Во-первых, почему вам в Егорьеве поставили памятник? В Егорьеве? Ларошев быстро заморгал, явно сбитый с толку. Я даже не знаю, где это. Думаю, знаете усмехнулся я. «Да ладно, это просто праздное любопытство, не более». «Наверное, это памятник не мне, просто кому-то похожему», смутился Ларошев, которого тоже зовут Владимир Гаич Ларошев. «Ага, я придвинул к столу еще один стул и сел. Нет, ну правда, что за история, я же умру от любопытства. И в предсмертной записке напишу, что это вы во всем виноваты». «Ну ладно, ладно», Ларошев замахал руками, а бюрократ тоже уставился на декана с все возрастающим любопытством». Эта история настолько дурацкая, что ее даже рассказывать стыдно. Это было лет десять назад. Сначала я спас дочь старосты от разбойников и собирался на ней жениться. Ой, ну ладно, я не спасал, это она меня на самом деле спасла. Это оторво путалась с главарем, а я по глупости угодил в их ловушку. Я был нищий, как церковная крыса, зато умел немного и изобретательно болтать. Поэтому главарь счел меня смешной игрушкой и посадил на привязь. А дочь старосты я убедил меня развязать и сбежать. Напоследок она подожгла их логово. А разорили ее уже какие-то семибратовские отморозки. — А памятник? — спросил я. — Ну, там такая история, — Ларошев снова замялся. — В общем, со свадьбы дочка старосты опять убежала, а мы со старостой... Напились до бесчувствия и сели играть в карты на желание. Я выиграл и потребовал памятник. Утром пытался его убедить, что это мы все с пьяну, что не надо ничего такого. Но староста закусился и теперь вот так. Доволен? Какой там второй вопрос? И давай быстрее, а то мы торопимся. Второй вопрос короче, успокоил его я. Вы же никогда не были в Белобородово, да? «А это еще ты из чего решил?» — Ларошев гордо выпрямил спину. «Думаю, тогда бы вы меня предупредили про шагоходы с пулеметами и прочие удивительные вещи, которые нас там ждали». Я хмыкнул. «Шагоходы?» — брови Ларошева взлетели вверх. «О боже, Лебовский, я и представления не имел. Может быть, за много лет там просто все изменилось? Ой, все, все, да я просто случайно ткнул в карту» чтобы не называть свое настоящее место рождения. Белобородова выглядела невинно, и я про него ничего не знал. Я ответил. «А что такого случилось, что вам понадобилось скрывать место своего рождения?» — спросил я. «Это уже третий вопрос», — парировал Ларошев. «А ты сказал, что у тебя их два. Так что теперь спрашивай Клауса Марковича. Его очередь отбиваться от твоей безудержной любознательности». «Да, кстати, бюрократ», — я повернулся к нему. «Тут вот какое дело. В этом самом Белобородово живет один полумеханический долгожитель по фамилии Демидов. И он был убежден, что согласно контракту, который ты составил со Стасом, мы, как исполнители воли одного из Демидовых, принадлежим ему, согласно какому-то там уложению, как крепостные или что-то вроде». Или не крепостные. Если честно, я вообще не очень понял, чему он так радовался, когда Стас сказал, что контракт заключен от имени Демидовых. Я помню, ты мне что-то рассказывал про бюрократическую магию, которая дотла не сожжет, но жизнь испортить может. Мы благополучно слиняли от того парня, но теперь мне нужно знать, что там мог быть за мелкий шрифт, который я пропустил, и какие последствия мне могут теперь грозить». Лицо бюрократа стало серьезным. Он снял с носа очки, вытянул из кармана платочек, протер их и водрузил обратно на нос. Потом сложил на столе руки и, внимательно посмотрев на меня, заговорил. «Видишь ли, Богдан?»